Глава девятая «Паучьи миазмы!» – подытожил Брод. «Здешние пауки впрыскивают в свою паутину особую жидкость. Когда она попадает на что-то теплое, начинают выделяться миазмы. От них человек становится злее». «Какой паукам с этого прок?» – не поняла я. «Смотри!» Гном поднял факел выше, подошел к небольшому углублению в темной стене и кинжалом прорезал затянувшую его паутину. Там было два скелета, совсем ссохшихся, укутанных все тем же паучьим кружевом, как покрывалом. Они доедают трупы тех, кто поубивал тут друг друга, и откладывают в их останках яйца. «Идем быстрее!» — Рут мрачно пнул валявшийся у стены деревянный щит и дернул поводья, заставив коня всхрапнуть. «Осторожно!» — напомнил гном. «Главное, не сцепитесь между собой!» «А ты...» Я кивнула на его облепленные паутиной руки, так как он принялся снимать ее с лошади. На гномов не действует. Эти твари родом из принадлежавших раньше моему народу земель. Повезло, что хоть кто-то из нас останется в своем уме. Я чувствовала, что меня даже это злит. Но теперь, понимая причину, сдерживаться стало гораздо легче. Я слышал, что у ненависти и любви общие истоки и эмоции, задумчиво пробормотал Альмор так что не обязательно сводить все к агрессии. Давайте лучше подеремся, если выбор только такой», – фыркнула я. «Да я вовсе не то имел в виду», – смутился ученый. «Просто пойдем быстрее», – поторопил нас гном. Лошади нервничали, храпели и норовили встать на дыбы под низким сводом, а пушинку с его ростом и вовсе приходилось пригибать к земле. Пещера казалась бесконечной. Нам еще несколько раз попадались выбеленные и одетые в паутину кости, но уже все реже и меньше. Проход то сужался, вынуждая нас растягиваться в ряд, то расширялся настолько, что свет от факелов не дотягивался до стен, но никак не заканчивался. Я устала гораздо раньше, чем мне бы того хотелось. Еще с полчаса после этого я шла бодро. Потом полчаса опиралась на шею Хели. Следующие полчаса держалась на упрямстве, уже не чувствуя ног. «Нельзя она, лошадь!» – озвучил мои мысли Рут. «Может и сбросить из-за этой паутины!» «Да знаю я!» Я тяжело вздохнула и перехватила луку седла поудобнее, снова практически повиснув на ней. «Я ведь не жалуюсь, не обращай внимания!» Вель! «Нет!» – отрезала я, понимая, к чему он снова ведет. Этот разговор происходил между нами примерно раз в четверть часа, каждый раз заканчиваясь на повышенных тонах. Так, раз силой убеждения я больше не владею, то придется действовать по старинке. Ферин бросил поводья труса, всучил факел Агате, подошел ко мне, снял мою руку с седла и потащил прочь от Хели. Я так удивилась, что даже не сопротивлялась, да и сил на это не было. И когда вор подтащил меня к Руту и просто толкнул ему в руки, я только тяжело вздохнула. «Знаешь, Вель, а ты была права», – вдруг сказал Степняк, подняв меня. Ничего не выйдет! Я перебрала в голове практически все, к чему бы это могло относиться. Получалось слишком много, поэтому я непонимающе уставилась на него. У нас хорошо получается вместе работать, начал перечислять Рут. Мы хорошо вместе охотимся на нежить, хорошо вот так просто едем к черту на рога вместе из-за очередной прихоти судьбы. Но на этом все. Дальше сражения плечом к плечу мы друг друга не понимаем. И. С надеждой спросила я, так как он замолчал. И все. То есть никакой свадьбы по степным порядкам в условиях союза кланов ты больше не будешь требовать? Нет. Судьба милосердная, ужаснулся шедший за нами Ферин. Это миазмы так действуют? Нет, это все наконец налаживается, ответила я, чувствуя одновременно и облегчение, и какую-то непонятную мне горечь. Выходила из последней расщелины в плато я уже на своих ногах, вполне сносно себя чувствовавших после еще суток лечения. Агата все же настояла на том, чтобы я дала их смазать и перебинтовать на ночь. А я не особо и возражала, устав в пещере с пауками даже бороться со своей злостью, не то что идти. А вот после лечения утром я поднялась и с радостью поняла, что рубцы больше не болели, да и побледнели, немного сравнялись с уцелевшей кожей а к вечеру мы были снаружи. Начинаю понимать, как мне не хватало открытого пространства. Я села прямо на краю небольшого выступа, на который мы вышли из узкой расщелины. И как только гномы могут жить в высеченных в скалах домах? «Не надо о больном», – буркнул Брод, проходя мимо меня к тропинке, спускавшейся в разлившуюся прямо под нами лесную чащу. «Поехали дальше». «Я думал, ты все-таки вернешься, если не в Мырнике, то в какой-нибудь соседний город, как только выведешь нас на эту сторону», – хмыкнул Ферин. «Хрен тебе, я к демонам впасть не полезу», – обернулся гном. «Доеду с вами до ближайшего города, там я окопаюсь для начала». «Так, это пупки, в дне пути отсюда», – вор уже развернул любимую карту. «Что там, теперь не знаю уж, простите, но нам все равно надо куда-то ехать». «У меня там живет своя чиница троюродной сестры. У нее еще муж кузню там держит», – подала голос Агата. «У нее, можем спросить, что к чему на этой стороне». Ферин чуть карту не выронил, а на его лице появилось настолько обиженное выражение, что я не удержалась от смеха. «Вот, побудь в наших шкурах. Выслушивай теперь о пятиюродных племянниках соседки ее прабабушки». Я поднялась с земли и с тяжелым вздохом полезла в седло в кои-то веки сама, без помощи. Поехали в эти ваши пупки, или хоть вниз для начала. При виде нормального леса лошади рвались вперед, как ненормальные. Приходилось постоянно их отдергивать и тянуть поводья, чтобы не скатиться кубарем по довольно крутому спуску. И стоило только копытам коснуться подлеска, как мы, не сговариваясь, спешились. «Я уж и не чаял!» Альмор практически со скрипом сел на поваленный ствол вековой сосны. «Хорошо-то как! И воздух свежий, хвоей пахнет!» «Да, хорошо оказаться не под гигантской могильной плитой. Я тоже села и наблюдала, как Агата скорее начала собирать какие-то понятные только ей травки, веточки, ягодки». Рут, сидевший рядом, толкнул меня локтем и указал на Ферина. Вор тоже смотрел на ведунью и, похоже, очень хотел помочь ей, но не знал, за что взяться, поэтому он просто ходил следом с умным видом. «Ты глянь, теперь можно с чистой совестью над ним издеваться». «Давно пора», — согласилась я. «После разговора в паучьей пещере мы к теме наших взаимоотношений больше не возвращались, теперь просто общаясь, как раньше. И меня это более чем устраивало» потому что потерять такого напарника из-за глупого недоразумения мне совсем не хотелось. Или из-за шестнадцати недоразумений. В любом случае, все это было ошибкой. «Эй, Ферин, ты ж ей на подол наступаешь!» – опередил насброд. «Отстань от несчастной девки, она уже под куст от тебя спряталась». Агата как раз из-под того самого куста, где она рвала волчья лыка и выглянула с недоумением. «Он мне помогает». Чем? хохнул гном. Топчется по пяткам. «Стоит рядом», невозмутимо пояснила девушка. «Мне так спокойнее, я змей боюсь». Я уже хотела усомниться в пользе такой помощи, но вспомнила, как Рут водил меня в сгоревшей таверне, полной призраков, и что мне было спокойнее от одного его присутствия, так что прикусила язык. «Поехали дальше, если ты уже собрала все, что хотела». Я отвернулась и вообще запрокинула голову, греясь в лучах вечернего солнца. До заката мы смогли проехать всего ничего. Лес был практически непролазным, оставляя нам только узкую тропинку, то ли звериную, то ли протоптанную достаточно отчаянными местными жителями. И когда она уперлась в маленькую деревеньку, буквально из трех хат в лесу, мы вздохнули с облегчением. Мы, но не лошади. Они похрапывали и косили глазами на лес позади. По крайней мере, дальше пойдет дорога, воодушевился Ферен. Остановимся или рискнем ехать ночью? Лошади что-то разнервничались. Остановимся, нетерпящим возражений тоном заявила я, увидев баню. Четыре дня в пещерах тут кто угодно одуреет, не только кони. Я скоро плесенью покроюсь, так что вы как хотите, а я остаюсь. Раны нужно хорошо промыть и наложить свежую мазь, поддержала меня Агата. Из ближайшей хаты на нас с любопытством смотрела бабка, видимо, единственная, не спрятавшаяся при виде клановых воинов. Других-то все равно не видно. «Чай, не откажетесь у меня погостить?» – проскрипела она, опершись на кладку забора. «Мне почему-то кажется, что такие вот старухи обитают повсеместно, причем они самые бесстрашные на любых землях», – пробормотал Ферин. «Просто когда очень любопытно, а терять уже нечего», «Это страшное сочетание», – усмехнулась я. В дом заходили с опаской, а Альмор так и вовсе промазал, вписавшись лбом в торец открытой двери, постоянно то оглядываясь на всхрапывавших лошадей, то возвращаясь взглядом к книге. «Осторожней! Ну что же вы так?» Агата придержала ученого под локоть, пока он второй рукой пытался одновременно и прижать фолиант к груди, и потрогать наливавшуюся на лбу шишку. «Ох, простите!» «Я такое нашел, что буквально ни о чем больше не могу думать!» Он все же дотянулся до лба, сдвинув краем книги очки вверх. «Если я смогу расшифровать знак пламени дракона, который описывается тут, к сожалению, только словесно, то, возможно, мы смогли бы убивать демонов гораздо легче, не закапывая при этом в куриный помет». «Так, никому не отвлекать Альмора!» Ферин буквально оттащил от него Агату, да и нам всем погрозил пальцем. «Мы никогда и не отвлекаем», – фыркнула я. «С демонами потягаться удумали? Опасное это дело», – нахмурилась старушка, уже хлопотавшая у печи. «Головами рискуете, бедовые». «Кто-то же должен». Рут положил сумку на ближайшую лавку, проверил рунный кинжал и снова вышел. «Я займусь лошадьми, какие-то они беспокойные». «Нежить», – я выглянула следом в открытую дверь. «Если и есть, то далеко, руны едва светлеют», – отозвался Степняк. «Там за домом хлеб большой, давно пустует», – крикнула ему вслед хозяйка дома. «Спасибо, добрый человек. Я устала села на лавку, обвела взглядом висевшие под потолком травы, распускавшие сильный пряный запах по всей кухне. Одна живете?» «Одна, милая. Мои все в город съехали, только навещают тепереча». Отмахнулась старушка и пошла в запечик. Да вы не стесняйтесь, баньку пока сложите, а я ужин сварганю». Это с удовольствием! Ферри наглянулся на снова поглощенного книгой Альмора на брода и кивнул последнему идти с ним. Чем вам помочь? подхватилась Агата следом за бабкой. А я сидела и слушала. За общим гомоном дома и храпом лошадей иногда проскальзывало что-то на грани слышимости но такое зыбкое и неясное, скорее всего, просто доносились голоса из соседних изб, но почему-то они заставляли прислушиваться, помимо воли. «Эй, хозяйка, а в деревне всегда так тихо?» – окликнула я старушку. «Да, тихо, милая, как приедет кто-то, дык повеселей, а так мы тут, старичье, свой век доживаем в тишине». Она вышла обратно уже с большим глиняным горшком, пока еще пустым. Я глянула в окно на сгущавшиеся сумерки и прикусила губу. «Чай не любите это места такие темные, как и лошадки ваши», — усмехнулась хозяйка. «Это из-за тени, что от горы железной падает, потому и животину не держим, не любят они этого». они нежить не водятся я все же проверила свой кинжал, но руны вправду были почти спокойными. «Ящеры разве что, да и то в такую глушь не заходят». Спустя час нагрелась баня, о чем нам и сообщил уже практически фиолетовый Ферин. «Ну и дурень ты, хоть больше ста лет прожил!» – усмехнулась я. «Кто же сидит в бане все время, пока она топится? Угоришь же!» «Нормально!» – вор растянулся на лавке. «Зато брод показал мне, как парятся гномы!» «А ты не только смотрел, но и участвовал!» – я усмехнулась и встала. «Идите, девоньки, а я пока вашего волхва чаем на травах напою до ужина, а то сохся весь, ему в горячее нельзя, пусть поостынет немного, банька-то», махнула нам сагатой на дверь хозяйка. Глянув на Альмора, быстро-быстро листавшего книгу, я вынуждена была согласиться. Он уже позеленел, порой забывая не только есть, но и спать за своей работой, и я его прекрасно понимала. Если бы я знала древний язык, то и сама не выпускала бы эту книгу из рук. Наверное, для него это как для меня лук. Пойдем», – я кивнула, не спешивший отвлекаться от печи Агати. «Я тут сначала закончу», – виновато улыбнулась ведунья. «Потом к тебе присоединюсь». Мне казалось, что от меня уже несет прошлогодним дохлым упырем, поэтому никакие другие дела не способны были заставить меня отложить мытье, кроме все еще сидевшего там гнома. «Брод!» – я многозначительно указала ему на дверь. «А попарить по гномьи!» – возмутился он, воинственно взмахнув почти лысым веником. «Бородой, что ли? От твоего веника одни прутья остались, и те уже обферино отбил», – усмехнулась я. «Иди отсюда!» Гном вздохнул, перекинулся рыжим лохматым волком и потрусил из бани. «Я в лесу побегаю, не ищите!» «Не хватало еще искать тебя, сам вернешься за оплатой!» Я прикрыла дверь, и скинула грязные вещи, повесила прихваченное с собой расшитое платье на гвоздик, вернее длинную рубашку, и облилась, наконец, водой. Агата пришла только через четверть часа, когда я уже отмокла, выполоскала косички, отмылась щелоком до такой степени, что кожу щипала, и уже просто сидела и наслаждалась жизнью в пару. «Ой, как жарко-то», – ужаснулась девушка, заглядывая в приоткрытую дверь. «Да, хорошо», – согласилась я. «Мась потечет вся», – ведунья с сомнением посмотрела на склянку зеленой кашицы, что держала в руках. «Не потечет, если я ее не намажу», – предложила я подходящий мне вариант. «Рубцы уже неплохо закрылись, не трать мазь. «Ну, пожалуйста, выйди сюда, в предбанник». Я нехотя поднялась, окатила себя холодной водой и вышла к ней. С забинтованными по колено ногами назад заходить уже не было никакого желания, так что я натянула платье, сапоги, села на лавку и скрестила руки на груди, готовая ждать ведунью. «Велька! Велька тут!» – позвала вдруг снаружи скрипучий старушечий голос. «Тут я это!» – отозвалась я. «Что случилось?» «А зеленый твой искал тебя чего то бабка тронула кольцо снаружи двери. «Если искал, то нашел бы!» – хмыкнула я. «Из хлева выглянул, кликнул, да и назад ушел!» Она потянула дверь, запертую на крюк изнутри. «Ладно, спасибо, сейчас схожу». Я поднялась и сунула голову обратно в парилку. «Агата, ты только дверь не закрывай, а то угоришь еще». «Хорошо, я ее вообще, Настеж, оставлю, иди», – кивнула она, уже нездорово красная. «Гномы просто помешанные какие-то, когда дело бани касается». Я вышла на улицу, оставив внутреннюю дверь открытой, а вот дверь на улицу плотно прикрыла и пошла к хлеву вокруг дома, не дожидаясь медлительную старушку. По пути заглянув в окно кухни я увидела, что Ферин так и спал на лавке после гном ей парилки, а Альмор сидел над книгой, подперев голову руками и опрокинув уже пустую крошку. В полумраке хлева я прошлась вдоль отгороженных стоил, где сейчас уже располагались наши лошади, а из последнего клоками вылетала сена, сопровождаемая тихой бранью. Что случилось? Я заглянула туда, но издали, чтобы не попасть под горячую руку. Тот, кто косил это сено без разбору, либо идиот, либо специально хочет бабки проблем. Рут сгреб остатки сена в охапку, выкинул наружу и отряхнул руки, оперся на дверку. Тут полно сон травы и аконита. Лошади бы этого не пережили. Я присела на корточки и подняла немного сена, рассмотрела мелкие синие грозди сухих цветков. Как ты только заметил в темноте? «Конь есть отказался», – пожал плечами орк. Я поднялась и тоже облокотилась на перегородку рядом с ним, заглядывая внутрь. «Это нехорошо. С другой стороны, хлев давно пустует», – как она сказала. «Догадываюсь, почему», – фыркнул Рут и мотнул головой, откидывая косички за плечо. «Не в плато дело, а в местном сене». Я глянула на его грязные руки, на несобранные волосы и тяжело вздохнула. Подобрав косички с висков орка, я стянула их назад, чтобы связать узел на затылке. Но рут отшатнулся. Вель, перестань. Орк снова мотнул головой, откидывая упавшие косички. По-твоему, это нормально? Ты сначала отталкиваешь, а потом приходишь и снова дразнишься, словно ничего не случилось. У тебя руки грязные. Я невольно отступила на шаг. А косы мешают. Я просто помочь хотела, не принимай близко к сердцу. И вообще ты сам позвал. Я позвал? Так искренне удивился он, что я отступила еще на шаг. Хозяйка сказала. Меня будто ледяной водой окатила. Я ничего больше не говоря бросилась обратно к бане со всех ног.